Глава шестнадцатая «Похоже, я выставил себя сущим болваном», — простонал Макрон, сидя на койке и щурясь от света, падавшего в окно командирской казармы. «Катон, закрой эти ставни, а то свет меня прикончит». Катон закрыл и зафиксировал ставни, чтобы не распахивались отдувшего с моря ветерка, после чего вернулся к койке Макрона и склонился над его головой. Кровь над раной свернулась, образовав черно-пурпурную корку. «Надо бы какую-нибудь повязку приладить». «На кой она мне? Я не собираюсь походить на долбанного парфянина!» Макрон прощупал голову и вскрикнул, когда его грубые пальцы задели рану. Котон щелкнул языком. «Вот на кой! Так что будь добр, не хватайся за башку, пока я не раздобуду повязку». Оставив друга в комнате, он вышел в коридор и поспешил вниз. Гарнизонный лазарет находился напротив командирских казарм по ту сторону плаца. Не больно-то близко. Но по пути Котон вспомнил проимевшийся у Минуция ящик со снадобьями и, остановившись перед дверью комнаты ветерана, прислушался. Изнутри не доносилось ни звука, и Котон подумал, что Минуция, возможно, дома, у порции. Он вздохнул. Случившееся сулило вылиться во вражду между Макроном и Минуцием. А им, с учетом всех сложностей и опасностей, ожидавших их в ближайшие месяцы, только этого и не хватало. Осторожно приоткрыв дверь, молодой центурион заглянул внутрь. Не увидев никого, он зашел и оглядел довольно аккуратную комнату в поисках сундучка. Тот нашелся быстро, под кроватью. Кот он наклонился, ухватился за ручку и потянул на себя. Он оказался неожиданно тяжелым и противно заскрежетал по полу. Открыв крышку... Катон принялся рыться в содержимом. Бальзамы и мази его не интересовали. Он выискивал льняной бинт. Чем длиннее, тем лучше. А найдя, задвинул ящик обратно и вернулся к Макрону. «Не дергайся. Может быть, больно. Тоже мне удивил». Со всевозможной осторожностью Катон принялся бинтовать Макрону голову. Наложив на рану несколько слоев ткани и решив, что так она будет прикрыта надежно, он завязал бинт сбоку узлом спрятал концы под повязку и удовлетворенно кивнул. «Вот так-то лучше. Только не тереби». «Конечно, мамочка», — решил подразнить его Макрон, но тут же скривился, вспомнив события прошлого вечера. «Как хоть я сюда-то попал?» — морщась спросил он Катона. «Мы тебя принесли». «Мы?» «Это кто?» — подозрительно уточнил Макрон. Порция выделила мне в помощь пару своих рабов. «Ох, нет!» — простонал Макрон. «Кто-нибудь видел мое возвращение?» «Несколько человек видели, но болтать, возможно, не станут». «Ты так думаешь?» — холодно спросил Макрон. «А где этот ублюдок Минуций?» «Полагаю, у твоей матушки». При этом слове Макрон вздрогнул и откинулся на койке. «Нет». «Но надо же было такому закрутиться!» Катон кивнул, подошел к окну и, чуть приоткрыв ставень, выглянул. Окна командирских казарм смотрели через военную гавань на укрепленный мол, за которым расстилалось поблескивавшее в свете позднего утра море. В безоблачном небе кружили чайки, оглашая воздух пронзительными криками. Приготовления к кампании против пиратов уже начались. У ремонтного пирса стояло несколько пришвартованных трирем – и матросы деловито устанавливали на передних палубах какие-то мостки. Катон отвернулся и прислонился к стене. «Что ты собираешься?» «Надо бы, конечно, придушить старого ублюдка и мою шлюху-матушку. А если серьезно, то не знаю. Во всяком случае, сейчас сказать не могу. Я слишком растерян. Знаешь, мне казалось, ты должен бы обрадоваться увидев ее после столь долгой разлуки. «Да что ты в этом понимаешь?» — буркнул Макрон. «Ты ведь своей матери вообще не знал?» «Не знал», — тихо подтвердил Катун. И в комнате повисло неловкое молчание. «Прости», — буркнул Макрон, — «это я не подумавши». «Забудь». «Ты пойми, она оставила меня, не сказав ни слова. Последний раз я видел ее в гавани Остии. Я ловил рыбу у входа в гавань, и видел проплывавший военный корабль. Она стояла на палубе, обнимаясь с этим проклятым флотским. Я звал ее, но, думаю, она не слышала, а может, и не хотела слышать. Сначала я пытался убедить себя, что принял за нее другую женщину, но когда вернулся домой, ее там не оказалось. Что тоже случалось, когда родители ссорились, она, бывало, уходила на денек другой к сестре. Но время шло, матушка не возвращалась. И через некоторое время я рассказал папаше о том, что видел. Он взбесился, отлупил меня, а потом пошел и нажрался. Вернулся весь в слезах и нападал мне еще. Это продолжалось долго, пока я не вырос и не решил, что с меня хватит. Ушел из дома под сень орлов. Я ее так и не простил. Извини. Кот он чувствовал себя беспомощным. У него не находилось подходящих слов, чтобы предложить другу в утешение, однако он чувствовал, что в этой истории все было не так однозначно. В ней имелась и другая сторона, на что порция прошлым вечером намекнула. Другое дело, что сейчас было не лучшее время, чтобы говорить об этом Макрону. «Извинить?» Макрон вскинул на него взгляд. «Тебе-то за что извиняться, приятель? Твоей вины тут и в помине не было». Эта история вообще к тебе отношения не имеет. Да, знаю. Но ты мой друг. И мне не нравится, когда ты в таком состоянии. В каком состоянии? Макрон помолчал, потом сел на койке, а затем и поднялся на ноги. Хватит мусолить эту тему. Я одеваюсь. В полдень префект будет проводить инструктаж. Знаешь, тебе стоило бы попробовать поговорить об этом всем с матерью. Не то что прямо сейчас... «Только через мой труп. Предпочтительнее через ее, ясное дело, этого старого козла Минуция». Катун понял, что расположение духа его друга никак не способствует продолжению разговора, и лучше его до поры до времени отложить. «Ладно, только пообещай, что не будешь наскакивать на Минуция». «Катун, я не мальчишка, и нечего разговаривать со мной, как с ребенком. Пока дело касается службы», Я буду нести ее бок о бок с ублюдком и слова не прораню, Но в свободное время это уж извини. Ему лучше не попадаться на моем пути, если он хочет дожить до отставки. С последним звуком полуденного сигнала весь командный состав Равенской флотилии собрался у префекта. Обычную обстановку сдвинули к стенам и расставили в помещении скамьи, чтобы командиры могли рассесться на них лицом к занимавшей всю дальнюю стену карте. Присутствовали все центурионы и оптианы корабельной пехоты, равно как три иерархи всех приписанных к флотилии кораблей. Катон сидел рядом с Макроном, ближе к центру помещения, и тайком озирался, высматривая Минуция, но того видно не было. Когда все командиры вошли и расселись, помещение заполнилось возбужденным гулом. По базе вовсю ходили слухи, которые подпитывала активность на пирсе, и каждому не терпелось узнать наконец точно, что же затевает префект. Постум, старший песец Вителия, выступил из дверного проема и возгласил. «Командир базы прибыл!» Заскрипели скамьи, командиры встали и вытянулись по стойке смирно. Префект вошел в совещательную комнату, прошел оставленным слева проемом между скамьями, остановился сбоку от карты, обвел собравшихся взглядом и сказал. «Можете сесть, уважаемые». Когда все сели, Вителий присмотрелся к Макрону. «Центурион, у тебя такой вид, будто ты уже успел побывать в бою». По рядам собравшихся прокатился смех. «Так что с тобой случилось, Макрон?» «Я?» «Хм...» «Оступился на лестнице, командир». «Правда?» Виталий ехидно усмехнулся. «А это было до или после того, как твоя мамаша устроила тебе взбучку». Смех зазвучал снова еще громче. Лицо Макрона побагровело. «Сиди тихо!» — шепнул ему на ухо катон. «Поддашься на провокацию? Доставишь ему удовольствие!» Заскрипели петли, дверь приоткрылась, и, минутцы проскользнув в щелку, занял ближайшее к входу место. Нос его был сломан, все лицо разукрашено темневшими и багровевшими синяками и ссадинами. Ну вот, и предполагаемый отчим явился. Теперь, когда все семейство в сборе — «Я думаю, можно приступить к делу». Смех, прокатившись по рядам, стих. Все выжидающие смотрели на префекта. Вителий сцепил руки за спиной и заговорил. «Как вам известно, в последние месяцы у побережья Апулии, Умбрии, Лигурии и Иллирии свирепствуют пираты. Они действуют как на море, так и на суше. Всего несколько дней назад разорили и уничтожили колонию в Лиссе». Сегодня утром я получил донесение о налете на другую колонию. И это уже совершенно недопустимо. То, что пираты безнаказанно препятствуют торговому судоходству в прибрежных водах, уже достаточно скверно. Но разорение наших колоний требует от нас самых активных действий. Они должны понести суровую кару. Их вожак Телемах Недавно связался с нами и выдвинул требования об уплате ему выкупа взамен за отказ от разорения колоний. Мой ответ был краток: Рим не ведет переговоров с пиратами. Я намерен устранить пиратскую угрозу, и сейчас мы предпримем первые шаги для достижения этой цели. Шесть берем будут оставлены здесь для защиты равенны «Остальной флот должен будет в течение пяти дней принять на борт корабельную пехоту и, покинув порт, отплыть к берегам Иллирии». Вителий взял трость и указал на карту. «Мы высадимся возле Бернисиума и устроим укрепленный лагерь. Оттуда, с этой временной базы, флот начнет просматривать побережье милю за милей, пока не будет обнаружено логовище пиратов». Оно будет найдено и уничтожено, их корабли захвачены, команды убиты или взяты в плен, а все пленники проданы в рабство, кроме вожаков, которых ожидает казнь. Макрон склонился к Катону и шепнул. «А наш друг, вне всякого сомнения, стяжает себе славу». К счастью, Вителий, стоявший, повернувшись к карте, этой реплики не слышал. «Вопросы есть?» «Командир!» В задних рядах поднялась рука да децем я насчет тех работ которые ведутся на триремах у пирса один человек сказал мне что там устанавливают вороны Катон припомнил что сам недавно видел проводившиеся на триремах работы воронами на флоте именовали вращающиеся подвесные абордажные мостики используемые на некоторых кораблях так оно и есть нам предстоят морские схватки с пиратскими судами а мне докладывали что они очень маневренные Значит, нужен способ, позволяющий решить их подвижности, чтобы исход дела могла решить корабельная пехота. Поэтому я решил оснастить все наши корабли такими устройствами. Интересно будет посмотреть на физиономии пиратов, когда мостки с клювами пригвоздят их к месту. Это все равно, что заколоть свинью. «Но ты ведь не собираешься оснащать ими беремы, командир?» «Я же сказал, все корабли» иерархи стали озабоченно переглядываться, послышался приглушенный робот. Вителий постучал тростью по мозаичному полу, требуя тишины. децем с моим решением что-то не так?» э -э -х -х. «Так точно, командир!» «Соблаговоли пояснить, что же именно?» — с нисходительным тоном произнес Вителий. «Командир, берем мы с учетом принимаемого на борт груза, «Недостаточно велики для воронов. Это ведь не только сам пандус, но и уйма всяческого палубного оборудования, необходимого, чтобы поднимать его и орудовать им, а также прикрывать команду от обстрела. Уберем, сместится центр тяжести, они потеряют устойчивость, что в случае шторма или сильного волнения может быть опасно». «Я об этом подумал», — без промедления промолвил Вителий. «Корабли примут на борт дополнительный запас провизии и снаряжения. Этот балласт, так кажется, принято говорить у вас, моряков, уравновесит вороны и повысит устойчивость». децем на миг задумался и покачал головой. «Что еще не так?» — уже с видимым раздражением спросил Вителли. «Командир, если принять столько балласта, чтобы это уравновесило мостки, корабли будут перегружены и получат опасную осадку». Уберем слишком низкие надводные борта. Надводные? Расстояние от ватерлинии до палубы, командир. А, ну да, конечно, надводные. Уверен, к новому месту базирования мы перейдем нормально, а там разгрузимся, так что проблема отпадет сама собой. Что же до нарушения устойчивости, то когда придет время, мы проведем опыты и выясним, сколько надо балласта, чтобы уравновесить вороны. Еще вопросы? Нет. Прекрасно. В таком случае, уважаемые, письменные приказы вы сможете получить у моего песца при выходе. Вам предстоит позаботиться о том, чтобы ваши люди были снаряжены и подготовлены к участию в длительной кампании. Нас ждут нелегкие дни и жестокие схватки. Но будь эти пираты хотя бы наполовину столь успешны, как о них толкуют, то и добыча нас ожидает завидная На этой счастливой ноте я с вами и попрощаюсь. Командиры снова вытянулись и позволили себе расслабиться лишь после того, как Вительлий, прошествовав по мозаичному полу, исчез за дверью. Когда все центурионы, оптианы и три направились к выходу, Катон с облегчением отметил, что и проявив завидную прыть, покинул совещательную комнату одним из первых. Макрон проводил его ненавидящим взглядом. Катон хлопнул друга по плечу и преувеличенно бодро улыбнулся. «Слышал про добычу?» Если все пойдет по плану, можно будет неплохо поживиться. И забыть про грязные трущобы, весь Рим будет к нашим услугам. «Если все пойдет по плану», — передразнил его Макрон, невесело качая головой. «Где ты видел, чтобы все шло по плану? И, кстати, ты ничего не забыл?» «Свитки?» — Макрон кивнул. «Они самые. Все это затеяно из-за свитков. И мы здесь из-за них». «А то, что пиратам собираются дать пинка и отобрать у них награбленное, это так, между делом». «Да знаю я», — отозвался котон, перестав изображать веселость. «Просто хотел малость тебя приободрить». «Ну и ладно, спасибо». «А сейчас пошли. У нас впереди уйма работы».